Лейф. Нужно бы покосить лужайку. Он бы покосил ее, мощной газонокосилкой Бош, которую приобрел на распродаже в Баухаус прошлой осенью. Тогда он и представить себе не мог, что будет проклинать себя за то, что не купил вместо нее электрическую. Та была дешевле и достаточно мощной. Он бы косил лужайку, пока Гудрун приводила бы в порядок клумбы погрузившись в прополку и борясь с упрямыми корнями одуванчиков. Она могла бы позагорать. Вынесли бы красивые шезлонги из акации и матрасы, которые они просушили осенью. Она лежала бы в шезлонге в красном платье, купленном перед их поездкой на Тенерифе в прошлом году, надев большие солнечные очки и позвала бы его присоединиться, принеся пироль со льдом и долькой апельсина в бокалах Литтола. Они бы послушали музыку, а вечером пришли бы гости. Вот так должен проходить этот солнечный субботний день. Лев смотрит на заросшую лужайку и непрополотые клумбы и вздыхает. Ему пришлось взять выходной, он не может работать целыми днями. За дежурство в больнице развернулась настоящая битва. И дело не только в зарплате, но и в радости иметь работу, служить какой-то цели, есть домашнюю колбасу с картофельным пюре в столовой, носить белый халат и отличаться таким образом от жалких бедняк, толпами бродивших по улицам города в поисках работы, еды или чего-нибудь еще, что имело бы для них какую-либо ценность. Гудрун, эта веселая общительная женщина, больше не выходит из дома. Они только собрались наслаждаться жизнью после того, как уехали дети. Уехали учиться за границу. Первые дни она не отходила от телефона, да и он тоже. Они непрерывно звонили детям в университеты, в посольства. Постоянно общались с другими родителями чьи дети, как они выяснили, учатся в Орхусе и Стэнфорде. Телефон не замолкал, вселяя искорку надежды. «А вам удалось связаться? Вы что-нибудь слышали?» Но она все более слабела и слабела, пока, наконец, не погасла. Гудрун перестала брать телефон, выходить из дома, встречаться и делать маникюр. Эта роскошная женщина осунулась и посерела. Глаза, которые прежде светились веселым задором и радостью созидания, теперь потухли. Она не плачет, не говорит об этом, только лежит неподвижно в кровати рядом с ним, а он не решается даже дотронуться до нее. Боится, что она превратится в пыль, в груду пепла на льняной простыне цвета дамасской розы. Лейф заходит в дом и спускается в подвал. Старается даже не смотреть в сторону комнат детей. В них все так, как оставили ребята. Аккуратный кабинет Лауруса. Старый письменный стол из Тика, перешедший сыну от него. Постель убрана. В шкафу расставлены в строгом порядке книги по фармакологии. Подростковая комната Лив. На полке старые плюшевые мишки, подсвечники, подвесные украшения и черно-белые фотографии которые она сделала, когда их в школе учили фотографировать. Она так увлеклась, что решила ехать учиться на фотографа. И они отпустили ее сразу после гимназии, маленькую папину дочку, той же осенью, что и Лауруса, который уехал в зарубежную магистратуру. Нет, в сторону их комнат он даже не смотрит. Идет прямо в гараж. Там по обыкновению полный порядок. Вольва вымот до блеска. Есть даже немного дизеля, если понадобится куда-нибудь поехать. Но об этом он никому не сказал, даже Гудрун. Из гаража можно попасть в другое помещение, под домом, в подвал без окон, на который они не получали разрешения. Они всегда хотели устроить здесь что-нибудь этакое. Например, настоящий домашний кинотеатр с удобными мягкими креслами и автоматом для попкорна или боулинг либо приспособить для выращивания конопли. Но в конце концов там образовалась просто кладовка, одно из помещений, заставленных коробками с домашней бухгалтерией и гимназическими проектами, мягкой мебелью друзей и родственников, которые привезли ее на хранение, когда уезжали учиться за границу, а потом так и не забрали, поскольку она вышла из моды. Он осторожно открывает дверь. Гудрун, она, конечно, там снова начала считать. Консервы, сухое молоко, рис, батарейки, защитная одежда. В руке у нее список в папке с зажимом, и она регулярно что-то помечает в нем карандашом. Она вычислила, что они смогут продержаться как минимум два года, если не будут шиковать, особенно если удастся доставать что-нибудь еще, например, рыбу. У старушки Гудрун, его веселой работящей жены, Это прямо пунктик какой-то. Она решительно и сосредоточена. считает и записывает. Глаза горят, а сидеющие волосы взлохмачены от возбуждения. Наконец она нашла применение кинозалу. Заметив его, она оборачивается. Нам нужны лампочки, лучше всего фитолампы. Он вздыхает, задумывается, почему бы нет. А что мы дадим взамен? Она вспыхивает. Найди что-нибудь, мебель или деньги, может быть, какой-то инструмент. Дорогая, у всех достаточно мебели и денег. Это не то, что людям сейчас нужно. Она делает предостерегающий жест, мол, ты сам найдешь решение. Затем вдруг оживляется. Удобрение. У нас есть два мешка удобрений. Помнишь, мы их приготовили для лужайки и клумб. Можем их отдать. Посмотрим. Говорит он и выходит, поднимается наверх, в свой домашний кабинет. Сев за письменный стол из красного дерева, унаследованный им от отца, главного врача, он открывает компьютер, вводит пароль. Связь сегодня отличная, в такую дивную погоду пользователей немного. И необычно мало идиотов, использующих социальную сеть, чтобы вылить на соотечественников свои теории заговора и паранойи. Спекуляции и аферы, продажи жилья, рынок сбыта, новое и ИБУ. Он просматривает страницы, ищет объявлений насчет лампочек, но не находит. Фитолампы достать практически невозможно, они предназначаются садоводом. Он оставляет короткое объявление на двух самых посещаемых сайтах. Нужны лампочки, хороший обмен. «Посмотрим», — думает он, — «вдруг кто-то возьмет за них кухонный комбайн». А удобрение он отдаст только в самом крайнем случае. Он слышит шум на улице и выглядывает в окно. Трое мужчин катят во двор тачку. Он спускается и выходит на солнечный свет. «Добрый день! Чем могу вам помочь?» Получилось немного напыщенно, но зато вежливо и приветливо. Посреди их запущенного двора стоят три крепких молодых парня в майках и рабочих брюках. Им явно около двадцати, ровесники Лауруса, но полная его противоположность. Накаченные мускулы вот-вот разорвут загорелую, покрытую татуировками кожу рук, прищуренные глаза под красными лбами, короткая армейская стрижка. «А вы совсем не косили?» — говорит один из них. Звучит не как вопрос, а как констатация факта. «Еще руки не дошли». Отвечает Лиф и в шутку спрашивает. «А вы что, из комитета по благоустройству?» Они даже не улыбаются. «Мы собираем траву. Вы же знаете, самодостаточная Исландия. Сегодня все должны покосить и высушить траву». «Это как-то прошло мимо. Да, объявление по радио, совершенно верно. Так это была обязанность?» «Все вольны вносить свою лепту», — говорит второй, скрестив руки. Все, кто хочет помогать сельскому хозяйству. Они не угрожают прямо, эти парни. Но они большие, сильные и настроены решительно. Так что он решает им не перечить. Я сегодня скажу, если только вы сами не хотите поработать. В моей газонокосилке закончился бензин, а времени покосить ручной совсем нет. Старший прерывает его. «Ты справишься, мужик». «Мы придем за сеном после выходных, и оно должно быть сухое, понял?» Они гуськом уходят. Смех да и только. Три гориллы принуждают невинного горожанина к сельским работам. Но ему не смешно, сердце колотится в груди. И Лейф размышляет, у кого из соседей можно одолжить газонокосилку. Скверно, если придется обрезать секатором, спина не выдержит. Он пытается понять, какая будет погода. Небо ясное, но на западе гряда облаков. Поднимается ветер, он зябко шевелит плечами. Этот солнечный субботний день мог бы сложиться совсем иначе. Однако никогда еще такого не было, чтобы он не покосил лужайку.